Один день во Вьетнаме Генеалогия Леонида Степаныча была связана с Левантом. Поэтому он, как и всякий восточный человек, был мудр и нетороплив, а вследствие этого просыпался долго. Лежа в утренних сумерках под пологом противомоскитной сетки, он слушал Леван. Как-то скливо перекликаются в джунглях за околицей лесной деревни здешние совы. Курил трубку, наблюдая, как клубы ароматного дыма в сиреющем рассвете тропического утра сгоняются с наружной стороны защитной ткани комаров. Летучая мышь стремительно впорхнувшая в открытую форточку и также быстро растворившаяся за окном заставило его вспомнить недавний спектакль. В Ханое вьетнамские зоологи обещали сводить советских коллег на классическую постановку о героической борьбе вьетов с захватчиками Срединной империи. Однако то ли гиды не уточнили репертуар, то ли произошла непредвиденная замена. Но когда в столичном театре поднялся занавес, на сцене Вместо изысканного интерьера средневекового дворца сына неба, полного наложниц, сановников и стражников, оказалась грубая декорация цеха по производству бетонных плит, и актёры изображали директора, рабочих, инженеров и секретарь. Единственным настоящим предметом был огромный стальной крюк подъёмного крана подвешенной тросами к потолку. Актёры светились на сцене и что-то лопотали на непонятном для Леонида Степановича языке. Вероятно, по сюжету на завод приехало высокое начальство. Всё как у нас в институте, подумал Леонид Степанович и заскучал. А так как до прохода было далеко и покинуть зал не было никакой возможности, он целый час В течение первого акта развлекался тем, что наблюдал совершенно необычное для отечественных театров явление — мелких летучих мышей, стайкой вьющихся над актерами и над зрителями. Три более крупных рукокрылых ловили мошек под самым потолком, кружась у висящего крюка. Леонид Степанович вместе с другими советскими зоологами сбежал во время антракта. Они пошли гостиницы через городской парк. Днём он казался безжизненным, сейчас же был полон звуков. Кто-то передвигался в кронах деревьев, царапал когтями кору, шуршал в кустах, хрюкал, чавкал, повизгивал и что-то грыз. Днём животное этого осколка тропического леса отсиживались в укрытиях, дуплах, норах, древесных расщелинах, зато ночью жизнь здесь била ключом. Одни гибли, другие отъедались. Многочисленные влюблённые парочки, у которых тоже проявилась ночная активность, занимались только друг другом, абсолютно не обращая внимания ни на таких же соседей, ни на проходящих мимо советских специалистов. Вечером улицы города были относительно тихими. Леонид Степанович вспомнил, что, когда вьетнамцы вели его к театру, днем здесь было многолюдно и стоял невообразимый грохот. Жестянщики, мастерские которых располагались прямо на улице, гнули железо, медь и латунь. Клепали какие-то тазы, корыта и кувшины. Рядом невозмутимый водитель сломавшегося грузовика, вероятно, утомившись чинить свою машину, подвесил под дниг и гамак и решил соснуть часок в теньке. В белоснежных блузках, юбках и брючках, лёгких туфельках, изящно, будто они и родились в седле, проезжали на мотороллерах юные вьетнамки. Вся их женственность пропадала, когда они, покинув свои транспортные средства, ковыляли ужасной гибонообразной походкой к какому-нибудь торговцу. Проехал велосипед, со всех сторон плотно завешанный бамбуковыми клетками с крякающими утками и невидимым развозчиком живого товара внутри. Мне сном в ряду Орнитолог обратил внимание на редкий для советских рынков товар – опаленных, начисто лишенных шерсти, копченых и натертых желтовато-оранжевыми специями с оскалившимися белозубыми пастями тушек собак. Леонид Степанович задержался в ряду, где торговали дикими животными. Большинство из них предлагалось для внутреннего употребления тушек. Исключения, пожалуй, составляли полуобезьянный лори, попугаи, говорящие скворцы и ткачики. Других не столь способных и красивых животных ожидала та же участь, что уток, кур и собак. В качестве лекарственных снадобий продавали змеи и ящерицы. Леонид Степанович неосторожно попросил одну очень пожилую вьетнамку, сидящую на корточках, показать, что ширится в лежащем рядом с ней мешке. Старушка развязала его и стала шарить внутри рукой до да так долго, что Леониду Степановичу даже захотелось помочь ей. Наконец, торговка вывернула мешок, И на землю вывалилось довольно приличное змея, которая оказалась расстёрженной коброй, тут же принявшей боевую стойку. Леонид Степанович, его гиды и соседи старушки по охотному ряду, разом подались в стороны. На прощание, покидавший рынок советский натуралист в полнокровной источной канаве, обнаружил не кем не продаваемых роскошных тропических рыбок, макроподов по окраске, по статье и по размерам, выгодно отличавшихся от аквариумных выродков, которыми под тем же названием торговали на птичьем рынке в Москве. Трубка прогорела, и орнитолог, откинув полог, встал, оделся и спугнув с подоконника двух оранжево-серых юрких гекконов, быстро пробежавших по стене, вытряхнул третьего из чашки. Леонид Степанович взял полотенце, полиэтиленовый мешочек с мылом, зубной пастой и щёткой и вышел во двор биологического стационара Советской академии наук, расположенного в тропической деревне Индо-Малайской области. Несмотря на ранний утренний час, у родника Местная красавица-соседка уже совершала омоление. Леонид Степаныч с удовольствием наблюдал за этим до того момента, пока та не начала чистить зубы. В стране, где все было в дефиците, зубная паста считалась необоснованной роскошью, поэтому красотка, взяв большой кусок зеленого хозяйственного мыла, густо намылила им зубную щетку и, И пуская пузыри, приступила к утренней гигиенической процедуре. Сердце орнитолога дрогнуло. Он подошёл к вьетнамке, приветствовавшей его ослепительной пенной улыбкой, и протянул свой тюбик зубной пасты. Вскоре после этой встречи у источника Леонид Степанович позавтракал. Процесс еды для орнитолога являл собою большее, чем просто прием пищи. Он был почти культовым действом. В этом, как и в науке, Леонид Степанович был очень разборчив, требователен и щепетилен. Это касалось и сервировки стола, и происхождения, и качества продуктов. Леонид Степанович был настолько корректен, что даже хлеб брал вилкой завтраков Леонид Степанович облачился в костюм, наиболее подходящий для тропических лесов: кеды, майку без рукавку и хлопчатобумажные тренировочные штаны. Взял своё любимое охотничье ружьё, ржавую одностволку 20-го калибра, и неторопливо побрёл в джунгли. Мужчины этой деревушки, расположенной недалеко от камбоджийской границы, провожали Леонида Степаныча насмешливым взглядом. В этой деревне даже у десятилетнего пацана была китайская или французская винтовка. В хижинах уважающих себя охотников висели американские М16 или советские АК-47. Леонид Степаныч специально покинул лагерь пораньше планирую провести в лесу целый день. Ходили слухи, что как раз сегодня стационар должен был посетить курсировавший где-то по Вьетнаму один из руководителей института зоологии по совместнительству заядлый охотник. А приезд начальства, как помню из недавнего спектакля Леонид Степанович, всегда связан с суетой, которую он как восточный человек очень не любил. На краю леса, в зелёных неподвижных сумерках, он увидел какое-то движение и направился туда. Вшёл лёд-термит. Касты рабочих насекомых и солдат всю жизнь проводили под землёй, в темноте, строя там галереи, добывая корм, ухаживая за царицей и защищая семью от врагов. Раз в году Молодые крылатые самцы и самки в массе появлялись на поверхности и устремлялись в брачный полёт. Это и посчастливилось увидеть Леониду Степановичу. В утреннем тропическом лесу на несколько минут выросла колеблющаяся мерцающая желтоватая колонна полутора метров шириной и в десяток метров высотой построенные из тел роящихся термитов. Медленный, прямолинейный полёт, огромная концентрация насекомых и их полная беззащитность, крылатые самцы и самки, в отличие от солдат, не имели мощных челюстей, вызвали судорожное оживление среди термитов. В сумерках вокруг дарового угощения носились ещё не спрятавшиеся ночные козадои. И уже проснувшиеся стрежи, широкороты, дронга, чёрные длиннохвостые кукушки, все они ловко порхая, хватали термитов. Обильный коرم привлёк и птиц совершенно не приспособленных к ловле насекомых на лету. Появилась пара крупных птиц-носорогов. Каждой удалось схватить лишь по одному насекомому. После этого Птица начинала долго и трудно маневрировать, с явным усилием разворачивая свое массивное тело, стараясь одновременно и не врезаться в дерево, и побыстрее вернуться к рою. Сквозь шелестящий полупрозрачный столб взлетевших насекомых доносились быстрые, но такие же маломаневренные черные скворцы, священные майны, привыкшие собирать корм на земле, или на ветвях деревьев им, как и птицам на сорогах, удавалось схватить всего несколько термитов, прежде чем шевелящиеся колоны осели. Оставшиеся в живых насекомые навечно скрывались в своих подземных жилищах. Илионист Степаныч, рассмотрел птиц, крутящихся возле членистоногих, не нашёл для себя ничего интересного, потому что летать не стал и ушёл с поляны раньше, чем стали разлетаться пернатые. Орнитолог брёл по лесной дороге, периодически останавливаясь и вспоминая родное Подмосковье, где птиц можно было не только слышать, но и видеть. Здесь же птицы были почти полностью скрыты непроницаемой тропической растительностью. Леониду Степанычу удалось добыть у ручья мелкого блестящего голубого зимородка, да крошечную, размером с калибри, нектарницу с оранжевым брюшком. А еще он нашел метровое перо аргуса, очень редкого тропического фазана, и тоже взял его с собой. У орнитолога оставалось еще целых три патрона с мелкой дробью, и он продолжал своё путешествие. Стоило ли Аниду Степанычу хоть ненадолго остановиться в сыром месте, ну, например, затем, чтобы выкурить трубку, как к нему отовсюду по земле, торопливыми шагами, складываясь пополам, словно гусеницы бабочки-пядиницы, устремлялись серовато-бурые сухопутные пиявки, а с кустов пытались напасть их зелёные коллеги. Учувшившее теплокровный организм, кровопийцы были разных размеров, от мелких, с булавку, до почти в палец длиной. Леонид Степанович знал, что если они доберутся до него, то просочится под одежду, и напившись крови, растолстеют и отвалятся, а красные ручейки будут около суток течь из ранок, нанесённых зубами пиявок. Спокойный Леонид Степанович оставался на месте до тех пор, пока авангард кровососов не приближался вплотную, после чего неторопливо уходил в сторону, покидая голодных, скорбно кивающих ему вслед вампирчиков и стипа кольчатых червей. Для долговременного отдыха Леонид Степанович выкосил ножом траву в круге диаметром около 3 м. Он сел в центре, достал из сумки пакетик с бутербродами и вилку, и при помощи этого инструмента поочерёдно накалывая сэндвичи, закусил, наблюдая, как со всех сторон к нему спешат пиявки. На границе скошенной травы беспозвоночные упыри останавливались, приподнимали передние части тела вверх и раскачивались словно ощупывая невидимую преграду, но дальше не двигались, как если бы орнитолог был обведён магической чертой. На стволе поваленного через десную тропу дерева, цепкий взгляд натуралиста, проследивший в окраске зелёной лианы определённую закономерность идущего по ней рисунка, только по нему он опознал контуры огромной изумрудной куфии. Страшные ядовитые змеи, которые на языке местного охотничьего племени называлась в приблизительном переводе три шага. Ровно столько, согласно малове, мог пройти укушенный этой рептилией человек. Леонид Степанович во время своих экспедиций дважды наблюдал, как оливковые вьетнамцы, сопровождавшие его в тропическом лесу, при виде куфии становились пепельно-серыми от страха. К полудню стало жарко. Цикады разгоняли сонную дневную тишину джунглей разнообразными телефонными звонками, трелями будильников и медицинскими пересвистами. Насекомых было столь много, и мусоцировали они так громко, что приходилось напрягать слух, чтобы услышать голоса пернатых. Цкады, сидевшие на стволах деревьев, были совершенно незаметны, так как бурый рисунок на полупрозрачных, сложенных домиках крыльях прекрасно маскировал их. Иногда то одно, то другое насекомое срывалось с насиженного места и перелетало на другое соседнее, и там, приникнув к стволу, на глазах исчезало в зелёных кронах деревьев. Изредка мелькали силуэты птиц, глухо верещали увидевшие Леонида Степаныча местные белки. Они были разные, мелкие и полосатые, как бурундуки, побольше, с красным брюхом, и огромные, черные. По провисшей лиане, грациозно балансируя длинным хвостом, ловко пробежала крупная непальская куница. В середине дня... Леонид Степаныч набрел на ошалевшую от жары птицу носорога, слетевшую в поисках прохлады вниз. Птица сидела на ветке в метре от земли, приспустив крылья и раскрыв клюв, и с завистью глядела на выносливого исследователя, который умудрялся двигаться в такой жаре. Леонид Степаныч, засмотревшись на пернатого носорога, случайно ружьём задел висевший на дереве плотный шар свёрнутый из зелёных листьев тотчас из него выбежили мелкие светло-рыжие муравьи и резвым ручейком застроились по стволу ржавой тулки леонид степанович быстро отставил ружьё в сторону но всё-таки два или три муравья добрались до орнитолога и прибольно его ужалили Неожиданно со стороны камбоджийской границы послышался далекий шум мотора. Оттуда шла машина. Леонид Степанович остановился и задумался. Отношения с соседней страной у Вьетнама были двусмысленно напряженными. Граница не охранялась ни с одной стороны, поэтому этническая и социальная принадлежность, а также эмоциональный настрой сидевших в Камбоджийской в приближающемся автомобиле людей, были непредсказуемыми. Сначала Леонид Степанович хотел спрятаться. В условиях тропического леса это не представляло большого труда. Надо было просто сойти с дороги, углубиться в джунгли на несколько шагов и оставаться неподвижным. Однако он скрываться не стал, памятуя о том, что местные жители — могут ориентироваться в стоящих стеной зарслях каким-то шестым неведомым европейцу чувством кроме того леонид степанович был восточным человеком а следовательно фаталистом и он просто продолжал идти по дороге из-за поворота ныряя по ухабам красной земли медленно выполз джип ульяновского автозавода Отечественная техника не брала до Лёнидо Степановича, так как внутри могло оказаться всё что угодно: от комбаджистских диверсантов до местных сепаратистов или простых вьетнамских бандитов. УАЗик приближался. Леониду Степановичу пришло на ум, что он отдалённо походил на ежа, такой же плотно приземистый, серый и пыхтящий. Лобовое и боковое стекла машины были сняты, и стволы разнообразных ружей, винтовок и автоматов во множестве торчащих изнутри машины удачно имитировали ежиные иголки. «Камбоджийцы!» — с тоской подумал Леонид Степаныч, вглядываясь внутрь машины, плотно набитой мелкими, жизнерадостно улыбающимися монголоидами. Орнитолог почему-то вспомнил, что обедал давно, а И уже приготовился к тому, что ему, голодному, придётся обрабатывать добытых сегодня птичек в бамбуковой камере заграничные тюльмы. Машина тем временем подъехала в плотную, и разнокалиберные стволы лёгкого стрелкового оружия угрожающе зашевелились, как пушки броненосца князь Потёмкин-Таврический, проходящего сквозь строй царской эскадры. Леннет Степаныч присмотрелся и увидел, что фигура на переднем сиденье, располагавшаяся рядом с водителем, вооружённая крупнокалиберным карабином Манлихер, по габаритам вдвое превосходила низкорослых азиатов. Вот мне повезло. Среди них и западный инструктор. Содрогнулся Леонид Степанович, безуспешно вспоминая английские слова, поправляя свою легкомысленную маечку и пробую щёки, покрытые хорошей горской щетиной. Увлёкшись утром вьетнамкой, он забыл побриться. Машина остановилась рядом с исследователем фауны птиц Юго-Восточной Азии. В европейoidном резиденте орнитолог соблекчением узнал собственного начальника, профессора Рычева, как раз сегодня пробирающегося тайными тропами в вьетнамских джунглях на собственный стационар. Встреча с подчинённым в индокитайских дебрях казалась сильно обескуражила Рычева. Он вылез из машины и не выпуская из рук манлихар, сдержанно поздоровался. Рычев внимательно смотрел Леонида Степановича, его возмутительную экипировку, включая майку, обобую одностволку и пиро Аргуса который орнитолог воткнул в головную повязку. Он даже заглянул в полевую сумку орнитолога, где лежали три не израсходованных патрона с бикасником, микроскопические зимородок и нектарница, кисет с табаком, трубка, вилка, пачка сигарет и спички. Профессор явно был чем-то сильно разочарован. Наконец, после недолгого разговора о каких-то пустяках, Он обронил фразу, которая многое прояснила. "А как здесь насчёт леопардов?" будто ни взначай спросил Рычев. "Каких леопардов?" не понял Леонид Степанович. "Да вот вьетнамские коллеги," начальник обернулся к Уазику, откуда вьетнамские коллеги радостно заулыбались и замахали автоматами. "Вьетнамские коллеги сказали, что в приграничной местности очень много леопардов. Вот мы и решили поехать сюда, определить их численность, а заодно и походить-то. Но я вижу, что леопардов здесь маловато будет. Он с досадой посмотрел на несъеденного ленидо Степаныча и пошёл к машине. Жду вас вечером на стационаре, сказал он на прощание. Машина тронулась. Леонид Степанович посмотрел ей вслед и увидел, как ружейные стволы втягиваются внутрь. Ёжиклысел прямо на глазах. Леонид Степанович побродил по лесу ещё пару часов, больше никого не добыл и повернул назад. Вот в джунглях, окружающих деревню, птицы по-прежнему пели редко, зато постоянно слышались выстрелы, то сухие американских винтовок, то глухие ружейные, а то и автоматные очереди. Ольба шла повсюду, казалось, невидимые части Ведут изнурительные позиционные бои. Объяснилас это лесная кананада просто. За 30 лет практически непрекращающихся войн на вьетнамской земле скопилась масса разноплеменного огнестрельного оружия, начиная с французского и кончая китайским. Привычным элементом ландшафта было множество армейского металлолома. И в частности блестящих нержавеющих алюминиевых обломков сбитых американских самолётов. Практически каждый житель деревни имел свой ствол, при помощи которого он промышлял в джунглях, а так как в этой стране не было никаких правил и запретов на добычу дефицитного протеина, то стрельба велась круглосуточно и круглогодично. Вдоль стен домов удачливых охотников на верёвках гирляндами весили черепа добытых животных. Коллеги-палеологи пытались выпросить некоторые образцы для музея, но вьетнамцы, для которых эти кости служили талисманами, ни за какие блага, даже за новые туристские ботинки, не отдавали их. Ценный белок промышляли не только мужчины, но и женщины. Утром, идя на прополку рисового поля, вьетнамки вешали за спиной небольшую глубокую корзину и по дороге или во время работы собирали туда мелкую живность: лягушек, улиток, рыбок, обитающих на мелководных рисовых чеках, а вечером из этого готовился ужин. По мере приближения к деревне выстрелы стали чаще и громче. Мальчишки, которым родители запрещали ходить далеко в джунгли, стреляли прямо у околицы. Дорога спускалась прямо в ложбинку, на дне которой тёк ручей. Автомобильная колея проехавшего Уазика с профессором Звероловым пересекла водную преграду вброд, а для пешеходов был построен лёгкий мостик из трёх стволов бамбука. На мостике, над заводью Стоял одиноко и сидящий вьетнамец в шляпе-зонтике из рисовой соломы, и с деревянным, полированным и изящным, как скрипка, арбалетом за спиной, и задумчиво смотрел в воду. Леонид Степанович, подкадьак переправы, невольно залюбовался этой картиной, словно сошедшей из древней китайской гравюры. Возвращающийся домой охотник На миг остановился в бамбуковой роще у прозрачного ручья. Некоторую дисгармонию в эту средневековую идиллию вносил потертый калашников, которые вьетнамец держал в руках. Но Леонид Степаныч старался не обращать внимания на этот анахронизм. Орнитолог подошел и поздоровался, сказав одно из двух ему известных вьетнамских слов. То, которое, как он надеялся, означало приветствие. Азиатский мечтатель оглянулся на Леонида Степановича, удивлённым взглядом скользнул по его оружию и по перу Аргуса и, видимо, обрадовавшись появлению собеседника, хотя и белого, произнёс на птичьем языке длинную, не лишённую ритма фразу, которую московский учёный принял за стихи. Вьетнамец при декламации воодушевлённо жестикулировал, простирая руки над ручьём. Леонид Степанович естественно ничего не понял, но по достоинству оценил мелодический строй, правильный размер и сложную рифму современного хьилгина каунга. Угостил его сигаретой из пачки, которую специально носил для таких случаев. Пьёт, закурил. Но не успокоился. Он энергично произнёс короткую хайку, всё время кивая в сторону заводи, как будто приглашая Леонида Степановича купаться. Орнитолог отрицательно замотал головой и отпрянул назад. Но упорный вьетнамец потянул его за руку, стал тыкать пальцем в прозрачную воду, указывая на дно омута. Леонид Степанович ничего там не видел. Когда раздосадованный слепой от той европейского натуралиста вьетнамец с родного языка перешёл на китайский, Леонид Степанович пожал плечами, потом на французский. Этот вьетнамец удавался с трудом, чувствовал, что французская колонизация закончилась давно, и завершил свою тираду этот полиглот на довольно приличном английском. "Вотка тут, Леонид Степанович, разобрал единственное знакомое слово фиш, рыба". Наконец охотник, раздосадованный полной неграмотностью старшего научного сотрудника Академии наук, поднял потёртый автомат, класснул предохранителем и выпустил длинную очередь в воду, внеся свою стаккато в общую перекличку выстрелов. Вода в мути вскипела, а когда успокоилась, на поверхность всплыла маленькая рыбка, изящными движениями которой и любовался возвращающийся домой путешественник. «Фиш!» — сердито сказал он Леониду Степановичу. «Литл фиш!» и, бережно повесив автомат на плечо, побрел к деревне. Вскоре Илья Нид Степанович добрался до стационара, Там ходил хмурый Рычев, не застреливший леопарда. За ним с тайкой бегали успокаивающие профессора младшие научные сотрудники. Садило солнце. Вьетнамские коллеги-зоологи готовились к ужину, рубили дрова, носили воду, разводили костры, чистили котлы и автоматы. В седьмом часу стемнело, и сумерки наступили так быстро, словно в театре. Торопливый электрик поспешно дернул ручку риостата. Наступила ночь. Умолкли дневные цикады. Им на смену заголосили квакши, сверчки и кузнечики. Из-под бамбукового, крытого пальмовыми листьями навеса, сооруженного над обеденным столом, Запел до отвращения знакомый всем сотрудникам стационара и ненавидимый ими ночной певец Геккон Токко. Каждую ночь с вечера до утра Геккон тысячи раз произносил свое имя. Первый слог «то» проговаривался им сдавленно, как будто у животного возникали рвотные спазмы. Именно за этот звук, плохо сочетавшийся со столовой, Деконна и не любили. Зато вторую часть своего имени рептилия, словно облеквшись, произносила чётко, по-американски оптимистично: "Окей". В итоге у него и получалось его собственное имя Токей. В лесу замерцали светлячки, засветились и ослепительные голубого цвета, и тонкие, как лезвие шпаги. Лучи фонариков, прикреплённых к пробковым шлемам вьетнамцев-охотников, которые двинулись в джунгли, прямые, жёсткие линии электрического света скользили во тьме, прерываясь стволами, ветвями и широкими листьями деревьев. Вскоре из леса послышалась стрельба, охота началась. Серьёзные промыслы во Вьетнаме вёлся ночью. Это только мальчишки, эстети и мечтатели, досоветские да орнитологи палили днём. Настоящий же охотник шёл по ночному лесу, светя из стороны в сторону мощным фонарём. И как только джунгли отвечали своеобразным отблеском, красноватым, желтоватым, голубым или зеленоватым, охотник посылал туда пулю, целясь по глазам неведомого животного, неведомого Потому что и сам стрелок подчас не знал, кто упадёт с дерева или останется лежать на лиственной тропе. Это мог быть и олень, и леопард, и бевера, и крыса, и домашняя кошка, и буйвол соседа. Даже у опытных охотников случались такие казусы. Но при тогдашнем дефиците протеина всё считалось съедобным. Не идёт только тень от луны говорили в те времена вьетнамцы или они до Степаныча позвали ужинать, когда он при свете керосиновой лампы зашивал тушку нектарницы. Стоявшее на столе угощение было довольно незамысловатым: русская водка, вьетнамская самогонка манеаковка, варёный рис и мясо. Экспедиция интенсивно пила и закусывала. Лишь Бризгливы или Иониц Степанович, морщись от вопли дикона, ел своей вилкой только рис. Перед ужином орнитолог неосмотрительно подошёл к котлу, в котором варилась дичина. Там из родниковой кипящей воды периодически всплывали и приветливо махали проголодавшемуся натуралисту совсем человеческие ручки. Сегодня ночью Охотники настреляли обезьян.